Глава седьмая. Господин барон удивленно произнес граф, когда я зашел в общий зал. Что-то вы слишком рано вернулись. Неужели ваши воины не смогли продержаться дольше вблизи мертвых земель? Не совсем так, господин граф, ответил я. Дружинники не первый раз по этим местам гуляют. Да и ближе тоже доводилось почти всем бывать. В чем же тогда дело? Вы должны были вернуться гораздо позже. «Ближайшая деревня на нашем маршруте частично вырезана, а частично захвачена в плен», — доложил я. В это время у аристократа была очередная пирушка. Только на этот раз тут было не так много гостей. Вероятно, он по возвращении каждого отряда что-то подобное устраивал, чтобы солдаты могли немного расслабиться после трудной работы. Мои слова услышали все присутствующие. В зале поднялся шум. «Пойдемте с глазу на глаз побеседуем» произнес дворянин, чтобы нам не мешали. Он зашел в неприметную дверь позади своего кресла. Я последовал следом за ним. «После того, как увидели разоренную деревню, вы сразу сюда отправились?» — спросил меня аристократ. «Нет. Хотел добраться до остальных деревень на нашем маршруте и предупредить их об опасности. Только враги уже во вторую деревню двигались. Скорее всего, она сейчас уже захвачена». «Нежить?» — сухо спросил аристократ. «Нет». Живые некроманты. Семь человек точно было, но, скорее всего, их больше. Удалось женщину в деревне найти и двух детей. Парень рассказал, что живые некроманты вместе с мертвыми были. Вам бы лучше самому этого паренька допросить. «Хорошо», – кивнул мужчина. Он позвал одного из слуг и приказал привести селян. Минут через пять они стояли возле нас. Парень рассказал все, что видел. Нового ничего не вспомнил. «Да и видел не особо много». «Ты уверен, что мертвые одаренные были вместе с живыми?» Задал единственный вопрос граф. «Да, господин», кивнул мальчишка. «Вы освободите нашего отца». «Идите, я прикажу, чтобы вам выделили жилье». Мы снова остались одни. Граф расхаживал по комнате, что-то обдумывая. Наконец он повернулся ко мне. «Значит, там минимум семь некромантов?» Уточнил он. «А нежити сколько?» «А сильная? «Да и вообще, с какой целью они пленных взяли, как думаете?» «Думаю, хотят из этих пленных сильную нежить сделать», — пояснил я. «Больше незачем. А потом нападать на более крупные поселения. Вас, как я посмотрю, не удивляет то, что живые работают вместе с мертвыми, как и наличие солдат в рядах нежити?» «Нет», — улыбнулся граф. «Слухи об этом уже давно ходят. Да и несколько моих отрядов замечало что-то подобное. Об этом даже императору известно. Просто не хотят власти, чтобы народные массы о таком узнали. Простолюдины могут начать вырезать некромантов. А нам только этого не хватало. Думаете, что и вторая деревня тоже захвачена? Уверен в этом. Они не смогли бы продержаться при всем своем желании. Им бы сильно повезло, если бы кто-то заранее обнаружил приближение врага. Тогда была бы возможность уйти сами А почему вы не попытались обойти отряд некромантов? Неужели испугались? «Нет, предупредить я бы их все равно не успел. Слишком большой крюк пришлось бы сделать, да еще и по лесу. Ну а если бы нас заметили, то сейчас мы уже пополнили бы ряды нежити. Просто я реально смотрю на вещи. А там мы не продержались бы и пяти минут. Только понапрасну бы погибли». «Понятно», вздохнул граф. «Ладно, сейчас совет соберу. Будем думать, что делать. Вы можете пока отдохнуть». «Господин граф», — сказал я. «Вы говорите, что в курсе того, что некоторые некроманты сотрудничают с нежитью. Поэтому приглядывайте за своими. Мало ли кто из них может предателем оказаться. А этот архимаг, который у вас недавно гостил, с какой целью он в мертвые земли отряд собирал?» «За ним и так следят», — улыбнулся граф. «Не надо считать себя самым умным. Что насчет архимага, то я бы вам посоветовал держать свои предположения при себе. Не нужно обольщаться. Господин Архимаг не так добр, каким себя показывает. После разговора с аристократом я отправился в свою комнату. Около нее меня уже ждали мои лекарки, которые просто изнывали от любопытства. «Стэн!» — крикнула Грета, едва только заметил меня. «Что там случилось?» «Вот вы где, бездельницы!» — поприветствовал я магин жизни. «Бойца моего вылечили?» «Да, в городе внутренний резерв быстро восполняется. Даже близость мертвых земель не мешает. «Так что там случилось? Кто напал?» «Некроманты!» — махнул я рукой. «Деревню одну вырезали. Думаю, что и вторую уже тоже. А завтра и до третьей доберутся». «Ты так спокойно об этом говоришь?» — возмутилась девушка. «А как я должен об этом говорить?» «Сделал все, что мог. Маленьким отрядом там делать нечего. Поэтому и пришел сюда. Граф сейчас, наверное, будет своих вассалов собирать и отбивать пленников». «Ладно, милые девушки, я устал». Пойду отдыхать. Скоро местный землевладелец опять всех собирать будет. Как ни странно, собирать своих вассалов граф не спешил. А может, вестовых только отправил. Все же его бароны находились в своих замках и защищали свои земли. Они торчали целыми днями в столице графства. Меня позвали только через 4 дня. За столом сидели только дворяне и маги. Причем ни одного некроманта не было. Люди сидели хмурыми. Почти никто не разговаривал. Я тоже не лез с расспросами. Присутствовали и другие аристократы. Было их довольно много. Сотник доложил мне, что в город стали прибывать войска. Сразу стало видно, что дворяне прибывали сюда не на пирушку, а на войну. Я занял свое место и стал ждать появления графа. Дворяне сначала сидели молча, но потом начали обсуждать последние новости. Несколько моих знакомых, с которыми мне доводилось поговорить на перу, подошли ко мне и стали расспрашивать о том, что я видел. Все, кто находились рядом, внимательно слушали. Наконец появился граф. «Господа!» – начал он, едва только сев за стол. «В наш дом пришла беда. Один из моих разъездов обнаружил скопление нежити, которыми командовали некроманты. И живые, и мертвые. Они уже вырезали три моих деревни, как доложили лазутчики. Кроме моих деревень произошли нападения и на деревни вассалов. Всего к этому времени уничтожено 10 деревень. Офигеть! Вот значит, почему так долго тянулись с советом. Не только своих вассалов ждал, но и получал доклады из других участков. Получается, что отряд нежити, который мы видели, не один такой. Их несколько. Тот, с которым мы столкнулись, не успел бы так быстро перемещаться. Даже несмотря на то, что нежить может двигаться день и ночь. Похоже, что большинство присутствующих не знали о такой новости, поэтому в зале поднялся шум. Господа, господа, повысил голос Маг, который вышел вместе с графом, давайте не будем шуметь. Нам некогда обмениваться друг с другом своим мнением. Каждому дадим высказаться по отдельности. Нужно решить, какие действия требуется предпринять. Нужно давить этих тварей! выкрикнул один из баронов, самый молодой. Конечно, улыбнулся граф. Только как это сделать? Отряд против нас не один. Отделить свою армию у меня нет желания. Так что жду вашего совета. Есть желающие высказаться. Желающие поболтать были. Особенно те, на чьих землях сейчас нечисть хозяйничала. Они требовали немедленно выдвигать армию, причем каждый к себе. Или разделиться на отряды и перебить всю нежить вместе с некромантами. Мне даже скучно стало от такого бреда. Не только я считал, что это плохой план. «Господин граф встал один из пожилых дворян. Вы же в курсе, что барон Люцей повел всех своих солдат на нежить? Его разбили, и он едва смог унести ноги. Сейчас собрал всех своих крестьян в замке и сел в осаду. Ждет помощи. Его нежить осадила, не смог удержаться я. Нет, господин барон, просто из замка с горсткой людей, которые у него остались, он уйти не может». Опасается, что тогда все его крестьяне останутся совсем без защиты. «Вы нам предлагаете тут сидеть?» Снова вскочил один из тех, кто считал, что нужно немедленно идти в бой. «Нет», – покачал головой мужчина, – «нужно бить всеми силами по одному отряду, а не делиться на группы. Пока мы будем метаться от отряда к отряду, нежить всех крестьян вырежет и за счет них еще больше усилится. Нужно разом нанести удар несколькими отрядами». «Крестьяне уже предупреждены и прячутся в замках или вообще уходят», – вздохнул мужчина. «Или вы их так и не отправили в надежное убежище? В большинстве замков тоже артефакты стоят, так что там гораздо проще отбиваться. Я не говорю, чтобы вы всех своих солдат привели. Достаточно половины, а остальные пусть пока в крепости оборону держат». «Хватит спорить», – махнул рукой граф. «Я понял вас обоих. Кто еще хочет высказаться?» В зале повисла тишина. Видно, все разделились на тех, кто планирует нанести удар немедленно и по всем отрядам, и тех, кто хочет собрать армию и бить скопление нежити поодиночке. Других предположений не было. «Сколько всего отрядов было обнаружено?» — спросил все тот же мужчина, который не хотел делить армию. «Семь», — коротко ответил граф. «Примерно по полторы-две тысячи голов» а мы можем собрать со всех земель всего около 10 тысяч бойцов. Тогда тем более нельзя делить армию. Это не жить! Тут же вскочил его оппонент. «Мы и при меньшем количестве ее разбивали, поэтому не нужно тут людей пугать. Сейчас у нас по землям шатается не просто отряд дохляков во главе со слабеньким магом, а несколько тысяч под руководством сильных некромантов. Мы даже их ступеней не знаем». От восьмой до десятой ступени точно есть. Скорее всего, не один. Они во всех деревнях пленников берут. Да, барон, — ответил граф. С чего вы взяли, что они от восьмой до десятой ступени? Зачем им тогда крестьяне нужны? Явно же, что они не будут их заставлять в мертвых землях пшеницу выращивать. Наверняка все они станут нежитью. Только гораздо сильнее тех, с которыми сталкивались раньше. Господин барон, — покровительственно улыбнулся граф, — Это вы сюда приехали ненадолго, а я нахожусь в своем доме. Уверяю вас, видели мы тут гораздо больше, чем вы. Ну, тогда вы прекрасно должны понимать, что представляет собой нежить, сделанная не из трупа, а из живого человека, особенно если к созданию приложат руку архимаг. Мне доводилось видеть подобное. Такие твари запросто могут бегать по отвесным стенам, то есть укрепление вашего города для них не помеха. Представьте, что будет, если этих тварей станет сотня, да еще и амулеты на них наденут, а пленников у противника уже гораздо больше сотни. Видно, о подобном собравшиеся не подумали. Тут присутствовали маги, только не было некромантов. Их уже отправили в крепости, чтобы прикрывали крестьян. Представляю, что начнется, если среди них будут предатели. Граф нахмурился. Видимо, ему на самом деле доводилось встречаться с такой нежитью. Причем воспоминания были не самые приятные. Раздумье нарушил барон, который звал всех на немедленный выход. Похоже, что в любой компании найдутся такие идиоты. И как долго таких тварей делать? Спросил он. Явно ведь не один день. Не один, подтвердил я. Архимаг сделает такую тварь всего за один час. За один час. Я видел, как это происходит. «Правда, есть в этих существах и большой минус. Они могут существовать не больше месяца, а потом разваливаются. Не знаю почему, можете не спрашивать. Также мне известно, сколько магических сил требуется на их создание». «Это где вы видели создание такой нежити?» Барон даже со своего стула вскочил. «Вы вообще в курсе, что в империи подобное карается смертью?» «В курсе», — улыбнулся я. «А видел я это в столице». «Наставник свои умения показывал». «Наставник?» – протянул дворянин. «И кто же у вас на опыт и пошел? Или на учебу? Вам за такие дела самому не помешает голову снести вместе с наставником? Успокойтесь, барон. Мне даже смешно стало от этого воинствующего юноши. Вы никогда не удивлялись тому, куда деваются самые матерые преступники, приговоренные к казни. Малую часть из них казнят на плахе» чтобы толпу повеселить. А вот остальные идут на обучение некромантов. Или откуда, вы думаете, у некромантов такие умения? Из воздуха берутся? «Хватит!» — вновь прикрикнул граф. «Превращайте совет в неизвестно что». «Господин барон», — посмотрел он на меня, «что вы предлагаете?» «Я предлагаю немедленно отправить гонцов в столицу, чтобы помощь прислали, а самим пока громить отряды поодиночке и не делить вашу армию иначе мы сами ряды нежити пополним. Насколько мне известно, у вас не так уж много сильных магов, так что не стоит рисковать. А когда нежить соберется в кучу, то сесть в осаду в городе, а крестьян сейчас лучше отправлять вглубь империи или тут в городе собирать. Замки долго не продержатся против этих тварей, тем более если там меньше половины гарнизона останется. С чего вы взяли, что они вообще станут крепости штурмовать? А зачем тогда они армию себе собирают? Хотят просто увезти их в мертвые земли? Зачем это делать? Да и вылезли эти некроманты слишком вовремя, когда империя понесла тяжелые потери после двух войн. Кстати, они могут разрушить артефакты, которые блокируют распространение этой черной дряни? Конечно, могут, кивнул барон. Если города и крепости, в которых они установлены, штурмом возьмут. Только эти артефакты еще найти нужно. Даже я не знаю, где конкретно они расположены. Я говорю сейчас про те, которые именно не дают распространяться заразе. То есть вы считаете, что они хотят и дальше землю заражать? А почему нет? Самое время попытаться это сделать. Тем более, в случае неудачи они ничего не теряют. Просто убегут обратно в мертвые земли. Там ведь живые некроманты, сами знаете. Зачем им нашу землю поганить? Так некроманты тут себя очень хорошо чувствуют. Почему бы не сделать так, чтобы для них везде было так же чудесно? А вообще, кто хозяин в мертвых землях? Кто отдает приказы тем же мертвым некромантам? Они ведь разумны? Вы нам еще про эту байку расскажите, что тот архимаг, который провел ритуал осквернения, до сих пор жив, язвительно вставил барон. Эти сказки кому-нибудь другому рассказывайте. Почему сказки? Потому что времени много прошло. А если и правда жив и хочет реванша? Чего он хочет? Не понял граф. Хочет попытаться еще раз захватить всю империю. Да, сил у него для этого пока мало. Но и тогда силы у него были невелики. Только очень быстро росли. Сейчас имперская армия ослаблена. Этот некто может об этом знать. Тем более, если общается с живыми некромантами которые часто туда наведываются. «Вам бы, господин барон, сказки писать!» – ухмыльнулся граф. «Очень завлекательно получается. Но я вас понял. Тем более за подмогу уже послали. Пусть наготове будут. Думаю, что лишним точно не будет. Крестьян пока в город собирать не будем. Слишком их много. Ну да, лучше подождать, пока они сюда как нежить придут. Грамотный план. Зато продовольствие тратить не придется». Уверен, что сейчас эти земли обезлюдят. Причем многие просто сбегут к другим землевладельцам подальше от этих мест. Сейчас многие будут рады рабочим рукам. Лучше с разбойниками воевать. Они хоть не пополняются за счет самих же солдат. Собрание длилось несколько часов. Как мне показалось, граф собрал тут дворян только ради приличия. Сам прекрасно знал, что нужно делать. Степень угрозы смог оценить. «Интересно, ему известно, что сильные маги-мертвяки имеют амулеты универсалов?» «Скорее всего, да. Живет все-таки здесь, а значит, часто с подобным сталкивается. После собрания нас накормили ужином и попросили расходиться. Все уже прекрасно знали, что нужно делать. Часть своего войска граф отправит в одну из крепостей, чтобы они могли быстро добраться до того замка, на который нападут, и помочь ему. Крепость находилась в сутках пути от каждого. Что-то мне подсказывает, что так долго осада не продержится. Хотя если нападут только мертвяки, и ров с водой будет широким, смогут какое-то время продержаться. Ожидание длилось еще несколько дней. Ждали, пока все отряды соберутся в единый кулак, хотя часть войска уже ушло. Также за это время были отправлены разведчики, которые должны были следить за передвижениями отрядов мертвяков эти хитрые твари не приближались к столице баронства, а были в нескольких днях пути. Самое скверное, что нашему войску придется и провизию с собой вести, а значит маневренность у него будет не такая, как хотелось бы. Некромантов же будут сдерживать только их кареты, ну еще скоты-лошади, которых они захватили. Так что у них в этом плане было преимущество. Солдат, которых нужно будет кормить, у них совсем мало. По крайней мере, в том отряде, который я видел. А кареты можно и бросить, если потребуется по лесу уходить. И попробуй их там догони. Пока собиралась армия, по городу поползли тревожные слухи. Некоторые крестьяне, спасаясь от беды, приехали сюда. Причем угрозу, как всегда, преувеличивали. Оказывается, что вокруг столицы графства уже ходят многотысячные отряды нежити, которые нападут со дня на день. Народ начал волноваться. Никого не смущало то, что сотни бойцов, которые постепенно прибывали в город, спокойно прорываются через эти многочисленные орды. Народ тут темный, во все верит, а болтуны и рады стараться. Я только посмеивался, когда слышал этот бред. Один кошмарнее другого. Мне эти новости приносила Грета, которая, пока мы просто стояли, умудрилась устроиться в местную больницу. Так что у нее будет дополнительный заработок, как и у второй лекарки. Я тоже решил не бездельничать, а заряжать амулеты. Пустышки можно было и тут купить. Имелись умельцы. Я даже пару десятков сотнику отдал, чтобы попробовал продать местным солдатам. Хоть какая-то прибыль будет. Сотник не подвел. Умудрился сбагрить все. И начал просить еще. Видно, свой процент ему сильно душу грел. А я не жадный, сделал еще. Само собой, не забывал и про канцелярию, в которую должен буду амулеты сдавать. Специально для них делал. Кстати, мне было неизвестно, должен ли я во время вот таких заданий сдавать амулеты. В договоре-то указывалось, что они не реже раза в месяц должны сами забирать. А времени совсем мало до конца срока осталось. Да и мне они должны золото привезти, как и моей дружине. Я вообще-то на службе императора. В общем, рисковать не стал а решил по-быстрому зарядить амулеты. Все равно боев пока не предвидится. И не прогадал. Видно, канцелярия хорошо свою службу знает.